12. Когда мы все уселись, Мартин Петрович поднял плечи, крякнул, обвёл нас всех своими медвежьими глазками и шумно вздохнув, начал так: Милостивые государи, я пригласил вас к последующему случаю. Становлюсь я стар, государи мои, мне ещё доливают уже и предостережение мне было. Смертный же час я катать в нощи приближается. Не так ли, батюшка? обратился он к священнику. Батюшка встряпенулся. Так вот оно. Прошамшил он, подтрясая бородкой. И потому, продолжал Мартын Петрович, внезапно возвысив голос, не желая, чтобы та самая смерть меня в расплох застала, положил я в уме своём Мартин Петрович повторил слово в слово фразу, которую он 2 дня тому назад произнёс у матушки. "В силу сего моего решения", закричал он ещё громче. "Сей акт, он ударил рукой о полежавшим на столе бумагам. составлен мною и придержащей власти, в свидетели приглашены, и в чём состоит оная моя воля, о том следуют пункты". По царствовал «Будет с меня!» Мартын Петрович надел на нос свои железные круглые очки, взял со стола один из исписанных листов и начал. «Раздельный акт имению отставного штыка-юнкера и столбового дворянина Мартына Харлова им самим в полном и здравом уме и по собственному благоусмотрению составлены...» и в коем с точностью определяется, какие угодия его двум дочерям, Анне и Евлампии, кланитесь, они поклонились, предоставляются, и коим образом дворовые люди и прочее имущество и живность меж он ими дочерьми поделяется, рукою властной. — Это ихняя бумажка, — шепнул с неизменной своей улыбочкой исправник Крицынскому. Эни её для красоты слога прочитать желают, а законный акт составлен по форме, без о всех этих цветочков. Сувенир начал было хихикать. "Согласно с моей волею", вмешался Харлов, от которого не ускользнуло замечание исправника. "Во всех пунктах согласно", поспешно и весело отвечал тот. "Только форму вы знаете, Мартин Петрович, никак обойти нельзя". и лишние подробности устранены, ибо в пегих коров и турецких селезней палата никаким образом входить не может. — Подь сюда ты! — гаркнул Харлов зятю, который вслед за нами вошел в комнату и с подобострастным видом остановился у двери. Он тотчас подскочил к своему тестю. — На, возьми, читай, а то мне трудно. Только смотри не латаши, чтобы все господа присутствующие вникнуть могли. Слеткин взял лист в обе руки и стал трепетно, но внятно, со вкусом и чувством, читать раздельный акт. В нем с величайшую аккуратностью было обозначено, что именно отходило к Анне и что к Евлампии, и как им следовало делиться. Харлов от времени до времени прерывал чтение словами «Слышь, это тебе, Анна, за твое усердие!» или «Это тебе, Евлампиюшка, жалую!» И обе сестры. кланились. Анна в пояс и Влампия одной головой. Харлов с сугримой важностью посматривал на них. Усадебный дом, новый флигелёк, был отдан им Евлампии, яко младшей дочери по извечному обычаю. Голос чтеца зазвенел и задрожал, произнося эти неприятные для него слова. Ажитков облизнулся. Евлампия искосы глянула на него. Будь я на месте Житкова, не понравился бы мне этот взгляд. Презрительное выражение лица, свойственное Евлампии, как всякой истой русской красавице, на этот раз носило особый оттенок. Самому себе Мартын Петрович предоставлял право жить в занимаемых им комнатах и выговаривал себе под именем опричного, полное содержание натуральной провизией и 10 рублей ассигнациями в месяц на обувь и одежду. Последнюю фразу раздельного акта Харлов пожелал прочесть сам. И сию мою родительскую волю, гласила она, дочерям моим исполнять и наблюдать свято и нерушимо яко заповедь, ибо я после Бога им отец и глава. и никому отчёта давать не обязан и не давал и будут они волю мою исполнять то будет с ними моё родительское благословение а не будут волю мою исполнять чего боже оборони то постигнет их моя родительская неключимая клятва ныне и во веки веков аминь харлов поднял лист высоко над головою Анна тотчас проворно опустилась на колени и стукнула о пол бум. За ней кувыркнулся и муж её. "Ну, а ты что ж?" обратился Харлов к Евлампье. Та вся вспыхнула и также поклонилась в землю. Житков нагнулся вперёд всем корпусом. "Подпишитесь!" воскликнул Харлов, указывая пальцем на конец листа. "Здесь" Благодарю и принимаю. Анна. Благодарю и принимаю. Евлампия. Обе дочери встали и подписались одна за другой. Слёткин встал тоже и полез было за пером, но Харлов отстранил его, ткнув его средним перстом в галстук, так что он ойкнул. С минуту длилось молчание, вдруг Мартын Петрович словно всхлипнул. и, пробормотав «Ну, теперь все ваше!» отодвинулся в сторону. Дочери и зять переглянулись, подошли к нему и стали целовать его выше локтя. В плечо достать они не могли. Тринадцатое. Исправник прочел настоящий формальный акт, дарственную запись, составленную Мартыном Петровичем, Потом он вместе с тряпчим вышел на крыльцо и объявил собравшимся у ворот соседям, панитым харловским крестьянам и нескольким дворовым людям о совершившемся событии. Начался ввод во владение новых двух помещиков, которые также появились на крыльце и на которых исправник указывал рукой, когда слегка наморщив одну бровь и мгновенно придав своему беззаботному лицу вид грозный, он внушал крестьянам о послушании. Он бы мог обойтись и без этих внушений. Более смирных физиономий, чем у харловских крестьян, я полагаю, в природе не существует. Облеченные в худые армяки и прорванные тулупы, но весьма туго подпоясанные, как это всегда водится в торжественных случаях, они стояли неподвижно, как каменные. И как только исправник испускал междометия вроде «поя», Слещи эти черти, понимаете, дьяволы, кланялись вдруг все разом, словно по команде. Каждый из чертей и дьяволов крепко держал свою шапку обеими руками и не спускал взора с окна, в котором виднелась фигура Мартына Петровича. Немного меньше робели и самые понетые. Вам известны какие-либо препятствия, крикнул на них исправник к введению во владение сих единственных и законных наследниц и дочерей Мартына Петровича Харлова все понеты тотчас словно съёжились. "Известны чарти!" крикнул опять исправник. "Ничего вашей благородие нам не известно", мужественно отвечал один корявый старичок со стриженной бородой и усами, отставной солдат. "Но «Ну да и смельчак же Еремееч, говорили расходясь про него понетые. Несмотря на просьбы исправника, Харлов не пожелал выйти вместе с дочерминой к рыльцу. "Мои подданные и без того моей воле покорятся", отвечал он. На него по совершении акта нашло нечто вроде грусти. Лицо его снова побледнело. Это новое, небывалое выражение грусти так мало шло к пространным и дебелым чертам Мартына Петровича, что я решительно не знал, что подумать. уж не меланхолия ли на него находит крестьяне очевидно со своей стороны также ощущали недоумение и в самом деле барин живёхоник вот он стоит да ещё какой барин мартин петрович и вдруг он ими владеть не будет чудеса не знаю догадался ли харлов о том какие мысли бродили в головах его подданных захотел ли он в последний раз покуражиться Только он вдруг открыл форточку, приставил к отверстию голову и закричал громовым голосом: "Повиноваться!" Потом он захлопнул форточку. Недоумение крестьян, конечно, от этого не рассеялось и не уменьшилось. Они ещё пуще окаменели и даже как бы перестали глядеть. Группа дворовых В числе их находились две здоровенные девки в коротких ситцах и с такими икрами, подобных которым видеть можно разве на страшном судилище Микеланджело, да еще один уже совсем ветхий и от древности даже заиндивевший полуслепой человек в шершавой фризовой шинели, он, по слухам, был при Потемкине волторщиком. Казачка Максимку Харлов себе предоставил. Группа эта выказывала большее оживление, чем крестьяне, Она по крайней мере переминалась на месте. Сами новые помещицы держались очень важно, особенно Анна. Стиснув свои сухие губы, она упорно глядела вниз. Немного доброго обещала дворовым её строгая фигура, и в лампе тоже не поднимала глаз. Только раз она обернулась и словно с удивлением медленно окинула взором своего жениха Житкова. который вслед за Слёткиным пошёл нужным также явиться на крыльцо. Ты здесь с какого права? казалось, говорили эти красивые выпуклые глаза. Слёткин, тот изменился больше всех. Во всём существе его проявилась торопливая бодрость, словно аппетит его принимал. Движения головы ног остались подобострастными по-прежнему, но как весело расправлял он руки, как хлопотно передвигал лопатками наконец смыл дорвался окончив процедуру ввода во владение исправник у которого от приближения закуски даже вода подтекла под щеками потёр себе руки тем особенным манером который обыкновенно предшествует ванзанию в себя первые рюмочки но оказалось что мартин петрович желал сперва отслужить молебен с водосвятием. Священник облачился в старую, еле живую ризу, еле живой дьечок вышел из кухни с трудом раздувая ладан в старом медном паникадиле. Молебен начался. Харлов то и дело вздыхал. Класть земные поклоны он по тучности не мог, но крестясь правой рукой и наклоняя голову, указывал перстом левой руки на пол. Слёдкин так и сиял и даже прослезился. Житков благородно по военному чуть-чуть помахивал пальцами между третьей и четвёртой пуговицей мундира. Квицинский, как католик остался в соседней комнате, зато стряпчий так усердно молился, так сочувственно вздыхал вслед за Мартыном Петровичем и так истово шептал и жевал губами, возводя взоры в горе, что глядя на него Я ощутил умиление и начал тоже горячо молиться. По окончании молебна и водосвятия, причём все присутствующие, даже слепой Потёмкинский волторщик, даже Гвицинский, помочили себе глаза святой водой. Анна и Евлампия ещё раз по приказу Мартына Петровича благодарили его земно. И тут наконец наступил момент завтрака. Кушений было много, И все прикусные мы наелись страшно, появилась неизбежная бутылка данского. Исправник, как человек больше всех нас знакомый со советскими обычаями, ну да и как представитель власти, первый провозгласил тост за здоровье прекрасных владельцев. Потом он же предложил нам выпить за здравие ныне почтеннейшего и наивеликодушнейшего Мартына Петровича. При слове великодушнейший Слёдкин взвизгнул и бросился целовать своего благодетеля. "Ну, хорошо, хорошо, не надо", бормотал Харлов, как бы с досадой отстраняя его локтем. Но тут произошёл не совсем приятный, как говорится, пассаж. 14-е. А именно сувенир который с самого начала завтракал без остановочно, внезапно поднялся, весь красный как бурак со стула и указывая пальцем на Мартина Петровича, залился своим дряблым дринным смехом. Великодушный! Великодушный, затрещал он. А вот мы посмотрим, по вкусу ли ему самому придётся эта великодушие, когда его раба божие голой спиной до да на снег. Что ты врёшь, дурак? — презрительно промолвил Харлов. «Дурак, дурак!» — повторил сувенир. «Единому Всевышнему Богу известно, кто из нас обоих забравский-то дурак! А вот вы, братец, сестрицу мою, супругу вашу, уморили, зато теперь и самих себя похерили! Ха-ха-ха! Как вы смеете нашего почтенного благодетеля обижать!» запищал Слёткин и оторвавшись от обхваченного им плеча Мартина Петровича, ринулся на сувенира. "Да знаете ли, что если наш благодетель того пожелает, то мы и саму акцию минутой уничтожить можем. Ха-ха, вы всё-таки его голый спиной на снег!" вернул сувенир, стушевавшись за Квиценского. "Молчать!" загремел Харлов. "Порехлопну тебя!" Так только мокро будет на том месте, где ты находился. Да и ты молчи, щенок, обратился он к Слёткину. Не суйся куда не велят. Коль я, Мартын Петров Харлов, порешил он и раздерный акт составить, то кто же может его уничтожить? Против моей воли пойти? Да в свете власти такой нет. Мартын Петрович заговорил вдруг сочным басом с тряпчей. Он тоже выпил много, но от этого в нем только важности прибавилось. — Ну, а как господин помещик правду сказать изволил? Дело вы совершили великое, ну а как сохрани бог действительно? Вместо должной благодарности да выйдет какой афронт. Я глянул украткой на обеих дочерей Мартына Петровича. Анна так и вспилась глазами в говорившего, и уж, конечно, более злово змеиного и в самой злобе более красивого лица я не видывал. И в лампе отворотилась и руки скрестила. Презрительная усмешка более чем когда-нибудь скрутила её полные розовые губы. Харлов поднялся со стула, разинул рот Но видный язык изменил ему. Он вдруг ударил кулаком по столу, так что всё в комнате подпрыгнуло и задробежало. Батюшка поспешно промолвила Анна: "Они нас не знают, и потому так о нас понимают, а вы себе не извольте повредить. Напрасно вы гневаться извольте". Вот у вас личика словно перекосилось. Харлов поглядел на Евлампию, она не шевелилась. хотя сидевший под ли неё Житков и толкал её под бок. Спасибо тебе, дочь моя Анна, глухо заговорил Харлов. Ты у меня разумница, я на тебя надеюсь, и на мужа твоего тоже. Слётки на пять взвизгнул. Житков выставил было грудь и ногой слегка топнул, но Харлов не заметил его старания. Этот шалопай продолжил он, указав подбородком на сувенира. Рад дразнить меня, но вам милостивый государь мой, обратился он к стряпчему. Вам о Мартине Харлове судить не приходится. Понятиям ещё не вышли. И чиновный вы человек, а слова ваши самые вздорные. А впрочем, дело сделано. Решению моему отмены не будет. Ну и счастливо оставаться. Я уйду. Я здесь больше не хозяин, я гость. Анна хлопочет, и как знаешь, а я к себе в кабинет уйду. Довольно. Мартин Петрович повернулся к нам спиной и не прибавив больше ни слова, медленно вышел из комнаты. Внезапное удаление хозяина не могло не расстроить нашей компании. тем более, что и обе хозяйки тоже в скорости исчезли. Слеткин напрасно старался удержать нас, исправник не приминул упрекнуть Стряпчево в неуместной его откровенности. «Нельзя», — отвечал тот, — «совесть заговорила». «Вот и видно, что масон», — шепнул мне сувенир. «Совесть», — возразил исправник, — «знаем мы вашу совесть. Так же, небось, и у вас в кармане сидит, как и у нас, грешных». Священник между тем уже стоя на ногах, но причувствуя скорый конец трапезы, беспрестанно посылал в рот кусок за куском. А у вас, я вижу, аппетит сильный, резко заметил ему Слёткин. Про запас, отвечал священник со смиренной ужимкой. Застарелый голод слышался в этом ответе. Застучали экипажи, и мы разъехались. Но в обратном пути никто не мешал сувениру кривляться и болтать, так как Квицинский объявил, что ему надоели все эти никому не нужные безобразия, и прежде нас отправился домой пешком. На его место к нам в карету сел Житков. Отставной майор имел весьма недовольный вид и то и дело как таракан поводил усами. Что ваше высокоблагородие лепетал сувенир. Субординация знать подорвана, Погодить что ли будет? Зададут фефер и вам. Ой, <свят> женишок, женишок, горе женишок. Сувенира так и разбирала. А бедный Житков только шевелил усами. Вернувшись домой, я рассказал всё виденное мною матушке. Она выслушала меня до конца и несколько раз покачала головою. "Не к добру", промолвила она. "Не нравится мне все эти невезны. 15. На следующий день Мартын Петрович приехал к обеду. Матушка поздравила его с благополучным окончанием затеянного им дела. "Ты теперь свободный человек", сказала она, "и должен себя легче чувствовать". "Легче-то легче, легче с ударня", отвечал Мартын Петрович. Нисколько, однако, не показывая выражением своего лица, что ему действительно легче стало. «Можно теперь и о душе помыслить, и к смертному часу как следует приготовиться!» «А что?» — спросила матушка. «Мурашки у тебя по руке все бегают?» Харлов раза два сжал и разжал ладонь левой руки. «Бегают, сударыня! И что я вам еще доложу?» Как начну я засыпать, кричит кто-то у меня в голове: "Берегись, берегись". Это нервы, заметила матушка и заговорила о вчерашнем дне. Намекнула на некоторые обстоятельства, сопровождавшие совершение разделенного акта. "Ну да, да", перебил её Харлов. "Было там кое-что неважное". Только вот что доложу вам, — прибавил он с расстановкой. — Не смутили меня вчерась пустые сувенировы слова. Даже сам господин Стряпчий, хоть и обстоятельный он человек, и тот не смутил меня. — А смутила меня? Тут Харлов запнулся. — Кто? — спросила матушка. Харлов вскинул на нее глазами. Евлампия. Евлампия, дочь твоя. Это каким образом? Помилайте сударня, точно каменная. И стуканы с туканом. Неужто же она ничего не чувствует? Сестра её Анна, ну та всё как следует, та тонкая, а Евлампия ведь я ей что греха таить, много предпочтения оказывал. Не уж-то же ей не жаль меня? Стало быть, мне плохо приходится, стало быть, чую я, что не жилец я на сей земле, коли всё им отказываю. И точно каменная, хоть бы гукнула. Кланяется, кланяется, а благодарности не видать. Вот постой, заметила матушка. Выдадим мы её за Гаврилу Федулыча. У него она помягчеет. Мартын Петрович опять из-под лобья глянул на матушку. Ну, разве вот Гаврила Федулыч, вы знать, сударня, на него надеетесь? Надеюсь. Так-с, ну, вам лучше знать. А у Евлампии доложу вам, что у меня, что у ней нрав все едино. Казацкая кровь, а сердце как уголь горячий. «Да разве у тебя такое, сердце, отец мой?» Харлов не отвечал. Наступило небольшое молчание. «Что же ты, Мартын Петрович, — начала матушка, — каким образом намерен теперь душу свою спасать? К Митрофанию съездишь? Или в Киев? Или, может быть, в Оптину пустынь отправишься? Так как она по соседству. Там, говорят, такой святой проявился инок, От суммакарием его зовут. Никто такого и не запомнит. Все грехи насквозь видит. Если она точно неблагодарной дочерью окажется, промолвил хриплым голосом Харлов. Так мне кажется, легче будет её из собственных рук убить. Что ты, что ты, Господь с тобой, опомнись, воскликнула матушка. Какие ты эти речи говоришь? Вот то-то вот и есть Послушался бы меня на медне, как советоваться приезжал. А теперь вот ты себя мучить будешь, вместо того, чтобы о душе помышлять. Мучить ты себя будешь, а локти всё-таки не укусишь. Да, теперь вот ты жалуешься, трусишь. Этот упрёк, казалось, в самое сердце кольнул Харлова. Вся прежняя его гордыня так волной и прилила к нему. Он встряхнулся, и подбородком двинул вперед. — Не таковский я человек, сударыня Наталья Николаевна, чтобы жаловаться или трусить, — угрюмо заговорил он, — я вам только как благодетельнице моей и уважаемой особе чувства мои изложить пожелал. Но Господь Бог ведает! Тут он поднял руку над головою. — Да? что скорее шар земной в раздробление придет, чем мне от своего слова отступиться или... Тут он даже фыркнул. Или трусить, или раскаиваться в том, что я сделал. Значит, были причины, а дочери мои из повиновения не выйдут во веки веков. Аминь. Матушка зажала уши. Что это, отец, как труба трубишь? «Коли ты в самом деле в домочадцах своих так уверен, ну и слава тебе, Господи! Голову ты мне совсем размозжил!» Мартын Петрович извинился, вздохнул раза два и умолк. Матушка опять упомянула о Киеве, об Оптиной пустыне, об отце Макарии. Арлов поддакивал, говорил, что нужно, нужно, надо будет, о душе и только. До самого отъезда он не развеселился. от времени до времени сжимал и разжимал руку, глядел себе на ладонь, говорил, что ему страшнее всего умереть без покаяния, от удара, и что он за рог себе дал не сердиться, так как от сердца кровь портится и к голове приливает. При том же он теперь от всего отстранился, с какой стати он сердиться будет, пусть другие теперь трудятся и кровь себе портят». Прощаясь с матушкой, он странным образом поглядывал на неё, задумчиво и вопросительно. И вдруг быстрым движением, выхватив из кармана том покоившегося трудолюбца, сунул его матушке в руки. Что такое, спросила она. Прочтите вот тут, торопливо промолвил он. Где уголок загнут о смерти. Сдаётся мне, что больно хорошо сказано, а понять никак не могу. Не растолкуете ли вы мне, благодетельница? Я вот вернусь, а вы мне растолкуете с этими словами? Мартин Петрович вышел. Не ладно. Эх, не ладно, заметила матушка, как только он скрылся за дверью, и принялась за трудолюпца. На странице, отмеченной Харловым, стояли следующие слова: Смерть есть важная и великая работа натуры. Она ни что иное, как то, что дух по неже есть легче, тоньше и гораздо проницательнее тех стихий, коим отдан был под власть, но и самой электрической силы то он химическим образом чистится и стремится до тех пор, пока не ощутит равно духовного себе места и так далее. Матушка прочла этот пассажик раза два, воскликнула тфу и бросила книгу в сторону. 3 дня спустя она получила известие, что муж её сестры скончался, и взяв меня с собою, отправилась к ней в деревню. Матушка располагала провести у ней месяц, но осталось до поздней осени. И мы только в конце сентября вернулись в нашу деревню.